Станислав Романов. «Дуболомы». Втроем в кабине газона было тесновато. Бакин рулил и усердно балагурил, поглядывая то на дорогу, то на сидевшую рядом Любку. Любка на каждую его шутку отзывалась громким, визгливым смехом. Между ними явно прослеживалась обоюдная симпатия. Ну, как говорится, совет да любовь. Степка Кривошеин тяжко вздохнул, поморщился, пытаясь унять тошноту. Мутило его отнюдь не с похмелья, что было особенно непереносимо. С похмельем-то справиться нетрудно. Но нет. Степу одолевала глубокая экзистенциальная тошнота. Вроде той, что так экспрессивно описана в книжке французского писателя Сартра, и даже хуже — усугубленная суровой отечественной реальностью. Отвращение вызывало буквально все — нагловато слезливый шансон по радио, Бакинский, с скабрезности про озеленение, семенение, Любкины поросячие повизгивания, ее удушливый парфюм марки «Магнит Косметик». Мягкое Любкино бедро было горячее, как печка, чувствовалось даже сквозь джинсы, однако Степа насчет ее щедрого тепла не обольщался. К тому же его собственная либидо после развода пребывало в глубоком пессимизме. Увы. Степа поерзал на сиденье, потом опустил стекло в дверце, подставил лицо ветерку. Вроде бы немного полегчало. Но тут он зацепился взглядом заторчавшие вдоль дороги деревья, у которых беспощадная бригада озеленителей спилила все ветки. В терминах «департамента благоустройства» это именовалось «кронированием». Вид у оголенных обрубков был совершенно непотребный, Степу накрыло вновь. Он отвернулся, посмотрел на Любку, цветущую от бакинских намеков, выдавил через силу. Далеко еще? Нет, ответила Любка, почти приехали. Это на Кипячевской, за подстанцией. Ты что такой смурной? осведомился Бакин с ухмылкой. Никак перебрал вчера. Нет, сказал Степа, не вдаваясь в пояснение. Все равно его бы не поняли тогда зачем такой грустный э <días> спросил бакин имитируя кавказский акцент любка хихикнула просто осточертело все признался степа в приступе откровенности что именно не понял бакин да все степа повел рукой перед собой как бы обозначая окончательно разочаровавшую его окружающую действительность у, -у, -у, -у" протянул бакин эх тебя приплющило поди все книжки читаешь по вечерам да Ну да, не стал запираться Степа. В однушке, которую он снимал за пол зарплаты, телевизора не было. Зато имелась парочка полок с книгами, оставшихся от прежнего жильца. Смартфон с интернетом Степе был не по карману. А ужираться пивом каждый вечер, тупо, сидя перед холодильником, было попросту скучно. В общем, за неимением вариантов он приохотился к чтению. Тем более, что и в детстве читать любил, правда, потом как-то отвык, — Вот, — покивал Бакин, — от книжек твоя печаль. — А ведь он, пожалуй, прав, — подумал Степа. — Зрить, так сказать, в самый корень. — Ну ничего. Доктор Бакин знает одно верное средство. — После работы лечиться будете, — немедленно прервала его Любка. Она числилась мастером участка, могла и покомандовать, когда нужно. Степа с Бакиным были у нее в подчинении. А сейчас вам дерево спилить надо. Эту заявку мне сегодня закрыть. Кровь из носу. Вон там, на коммунальный. Поверни направо. Бакин свернул, где было сказано. Вдоль дороги потянулся высокий забор из гофрированного железа, над которым возвышались громадные трансформаторы и увешенные гроздями изоляторов опоры ЛЭП. За подстанцией, похожей на секретную базу киношного суперзлодея, был большой пруд, заросший камышом. Город... Практически кончился. Окрайная улица Кипячевская некогда была деревней Кипячевкой. Да, в общем-то, так деревня и осталась. Дома на улице были сплошь деревянные, с огородами и полисадниками. Департамент благоустройства не жаловал окраину особым вниманием. Деревья тут росли привольно, как им вздумается. Руки ретивых озеленителей до них пока не дотянулись. В дальнем конце улицы возле крайнего дома стоял большой раскидистый дуб. Часть кроны была жухлая, будто прихваченная преждевременной осенью. «Туда, к дубу поезжай», — сказала Любка. «Чего это листья на нем желтые?» — поинтересовался Бакин, переключив передачу. «Сохнет или что?» «Молния в него ударила», — пояснила Любка. «Не в первый раз уже, словно он их притягивает». «Так нам этот самый дуб пились, что ли?» — сообразил Бакин. «Он же метров пятнадцать поди в вышину». «Надо было всю бригаду брать. Вдвоем мы тут целый день провозимся». «Ничего», — сказала Любка. «Справитесь. Остальные городской сквер вылизывают к приезду губернатора. Только вас, Охламонов мне и дали». Бакин затормозил на обочине, у предпоследнего дома заглушил двигатель. Степа отворил скрипучую дверцу, неуклюже выбрался из кабины, едва не упал, ноги совсем затекли, были как деревянные. Дом на околице был небольшой, в два оконца, на вид самый старый на улице. Просевшая шиферная крыша, как пруд ряской, подернулась островками зеленого мха. Забор покосился и совсем бы, наверное, повалился, если бы не дуб. — Руку подай, кавалер, — сказала Любка капризно. Степа, спохватившись, помог ей сойти. Бакин, соскочив на землю, подошел к дереву зачем ты попинал ствол ногой, как шоферы пинают колесо машины. Подобрал сбитую грозой ветку и вернулся обратно. — У дуба старого трава не кошена, я, любимый мой, тобою брошена! — пропел Бакин, нещадно перевирая слова и мотив. Вручил ветку у Любки с таким видом, словно это был букет роз. Любка опять зарделась. Бакин подмигнул со значением и прибавил. — Эх, Морозова! — Каркнула сидевшая на дубе ворона, за спиной стукнула калитка. Любка оглянулась и мигом спала с лица. «Ой, мальчики, что сейчас начнется?» Степа обернулся, и его пробрала внезапная дрожь. От крайнего дома к ним приближался долговязый седобородый старик. Он брел, опираясь на толстую палку, и, несмотря на ясный солнечный день, был одет в длинный черный бушлат — застегнутый на все пуговицы. Левую бровь и скулу старика рассекал багровый рубец, и было непонятно, цел ли глаз под опущенным веком. Зато другой глаз смотрел ясно и неприязненно. — Суровый, однако, дедыч, — подумал Степа, ежась под тяжелым взором. — Что твой, Кудеяр? — Что вы тут удумали? — строго спросил старик, подойдя вплотную и взирая на троицу Сверху вниз. Ростом он был даже выше, чем Степа с его ста Любка попятилась и встала за Бакином. — Так это... — произнес Бакин. — Дерево пилить будем. — Доп, — уточнил старик. Доб, — Дуб, подтвердил Бакин. — Не будете вы его пилить, — твердо сказал старик. — Я запрещаю. — У нас заявка... — сказала Любка, высунувшись из-за плеча Бакина. Видимо, вспомнила, что она как-никак мастер участка. «Подотрись своей заявкой!» — ответствовал старик. «Знаю я, кто тут подсуетился. Соседи мои ненаглядные, грязевы, больше некому. У меня с ними давно вражда идет. Все на огород мой зарятся, Не иначе хотят со свету у меня жить, всякие пакости ченят. С тобой, Буза, сговорились». Любка вспыхнула, огрызнулась. «Какая я тебе, Буза, старый пень?» Старик едва заметно усмехнулся. «А ты думала? Не узнаю тебя? Как же, помню я тебя мелкую, как пацанов подговаривала в огород ко мне залезть за яблоками. Бузиновых ты, дочка, в начале улицы выжили, пока в город не переехали». Любка стала совсем пунцовой, ярче, чем ее модный жакет. «Морозовая». — Попутал ты, дедуля. Видать, на старости лет маразм подкрался. — Ну, может, теперь ты и Морозова, — сказал старик. — А дуб валить я не позволю. Хоть какую бумажку приноси. Нельзя его пилить, особенный он. С 1906 года тут стоит. Сто тринадцать лет уже. — Тогда тем более его спилить пора, — не унималась Любка. — Он наверняка внутри гнилой, того и гляди, повалится. Еще придавит кого-нибудь. «Это у тебя самой нутро гнилое!» — повысил голос старик. «Не позволю я дуб пилить!» Но Любку мало кто мог переорать. Уж что-что драть глотку она умела. Мастером участка ее поставили не зря. «Да кто тебя спрашивает вообще? Иди к себе во двор, там и митингуй. Не позволит он, видали бунтаря? Здесь улицы и все, что на улице относится к городскому хозяйству. Сказано пилить, будем пилить!» Она пихнула отмалчивавшихся Степу и Бакина в спины. Что встали, охламоны, особого распоряжения ждете, или когда работа сама себя сделает? Ну, ты, подруга, даешь, сказал Бакин, нарочито ковыряя мизинцем у себя в ухе. Чтоб дело мастера боялось. Он знает много страшных слов, хлопнул Степу по плечу. Тащи сюда бензопилу. Степан Иванович! Отчество Степы было Юрьевич. Но он не стал поправлять Бакина, торопливо метнулся к газону. Хромой старик от чего то Степу сильно тревожил, и он был рад возможности держаться от того подальше. Забравшись в кузов грузовика, Степа опустил задний борт, затем выволок тяжелую хускварну. Бензопила была знатная, зубья на цепи, мое почтение. Такой пилой не то, что деревья валить, такое можно было самому Змею Горынычу все головы одним махом отчекрыжить. Конфликт между тем переместился к самому дубу и перешел в фазу активных действий. Степа видел, как Бакин снова пнул ствол дерева, а старик, осерчав, вдруг махнул своей палкой и хлопнул Бакина по «Да ты идет совсем охренел, что ли?» — взвыл Бакин, вырвал палку из рук старика и зашвырнул за забор. «Так-то вот! Лучше уйди по-хорошему!» «Давай, давай!» — поддакнула Любка злобно щерясь. «Ковыляй потихонечку!» Старик, лишившись опоры, как-то разом сник. Угрюмо посмотрел на подошедшего Степу, перевел взгляд на Бакина, на Любку, глухо молвил. «Чтоб руки у вас отсохли, слыдни!» Повернулся и побрел к себе во двор, подволакивая ногу. Ворона на дубе снова каркнула, затем снялась с ветки и улетела прочь. Степа вдруг почувствовал, что хускварна слишком тяжела, просто нет сил держать ее в руках. Он положил бензопилу на землю поближе к Бакину. «Зря вы так с дедом!» «А как надо было?» — сердито спросил Бакин. «Посмотрел бы я на тебя, когда бы он тебе своей палкой врезал!» «Похоже, совсем старый хрыч из ума выжил», — сказала Любка. «Как он на меня зыркал! До сих пор жуть берет!» «Ты там за калиткой его приглядывай», — посоветовал Бакин. «А то кто его знает, еще выскочит из дома с берданкой!» «Не ссы!» — успокоила Любка. «Нет у него берданки!» «Тебе-то откуда знать?» «Да вот знаю!» «Вот оно как!» — подумал Степа. — Выходит, не обознался старик. Отчего-то они медлили подступаться к дубу. Любка заняла наблюдательный пост в кабине грузовика. Бакин велел ей сигналить, если что. А что, если что? Бросать все и бежать за околицу? Или сразу нырять в придорожную канаву? Степе казалось, что из дома за ними наблюдают. Злым, немигающим взглядом, от которого жжет затылок. — Да пошло оно все! — — решительно сказал Бакин, — и рванул стартер хускварный. Когда зубья бензопилы начали вгрызаться в ствол дерева, у Степы Мороз пошел по коже. Он был уверен, что они с Бакиным делают что-то неправильное, плохое. Но останавливать его не решился. Бакин сноровисто сделал на стволе подпил на четверть диаметра. Потом зашел с другой стороны, обернулся к Степке, мотнул головой, процедил сквозь зубы. «Толкай! В ту сторону толкай!» Под градом катился у него по лицу. На кончике носа повисла крупная мутная капля. Степа обеими ладонями уперся в шершавую кору. Бензопила вновь завыла впившись в древесную плоть. Дуб обреченно задрожал, бросая листья напильщиков. Степа ощутил конвульсии дерева всем своим телом, каждой костью. От бензопилы несло едкой гарью, глаза щипало. Степа сощурился, стиснул зубы, надавил крепче. Что-то оглушительно треснуло внутри дуба, а Степе показалось, будто у него в позвоночнике. Байкин резво распрямился, схватил Степу за плечо и дернул в сторону. Судорога прошла по стволу, ветки затряслись, дуб повалился. — Медленно, величественно, как сраженный насмерть гигант — Комель подскочил в воздух метра на два, затем тяжело ударился землю. Как раз в том месте, где Степа стоял мгновение назад. Если бы Бакин его не оттащил, тут бы и Степе и конец. Над улицей оглушительно загалдели вороны. Ночью Степу затянуло в тяжелый вязкий кошмар. Снилось, будто они с Бакином тащатся по необыкновенно длинному безлюдному проспекту. Бакин... Злобно скались, спиливает ветки с деревьев, очертаниями напоминающих человеческие фигуры. Из срезов сочится багровая влага, похожая на кровь, только очень густая. Степа собирает спиленные ветки, они мягкие и теплые, и тоже истекают сукровицей. Когда он бросает ветки в кузов грузовика, они превращаются в обрубки человеческих рук со скрюченными пальцами. Пальцы судорожно поддергиваются, царапают дощатые борта — Степа с Бакиным идут от дерева к дереву, от дерева к дереву. Гора обрубка в грузовике все больше, а наверху кружит большая наглая ворона с милированными перьями и Любкиным голосом вопит. «Работу, работай! Работу, работай!» Утром он проснулся с тяжелой головой. Долго лежал, пялись в потолок, пытаясь собрать мысли в кучу. «Да, точно!» Вчера Бакин пилил, а он охапками носил в кузов грузовика спиленные ветки. Но то были просто дубовые ветки, самые обычные. Затем они с бакином таскали дубовые чурбаки, калитки соседей, полуумного старика. Любка им так велела. Сказала, что дрова соседям пригодятся, а в кузове все равно уже места нет. Не ехать же сюда еще раз. Хромой старик больше не показывался, и слава богу, а потом они поехали и купили водки. Бакин, как и обещал, попытался вылечить Степу от тошноты, но сказать по правде не преуспел. Так, спохватился Степа, а сколько сейчас времени? Опять на работу проспал, наверное. Время он узнавал по старой Нокии. Телефон должен был лежать в кармане джинсов, а джинсы валялись на полу возле двери. Степа резво вскочил с тахты, мельком удивившись, что у него после вчерашнего совсем ничего не болит, наклонился, чтобы поднять джинсы... И услышал громкий хруст. В точности, как вчера, когда они свалили тот чертов дуб, только теперь уж точно треснуло у него внутри. В поясницу словно выстрелили из ружья. Взрыв от жгучей боли. Степа рухнул на четвереньки. «Ой-ой! Как же больно, больно, больно! Да что же это такое, а? Как же встать-то теперь? Уй, нет, не надо вставать!» «Лучше лечь, полежать чуток. Ай!» «Не встать, не лечь, не пошевелиться». Боль засела в пояснице, словно раскаленная пуля. Он стоял на карачках на грязном полу и поскуливал в голос, словно старый больной пес. «Кто его пожалеет? Кто вылечит? Скорую нужно вызывать. Значит, телефон. Надо как-то достать телефон. Он рядом. Руку протянуть». Боль в спине как будто притупилась. Степа шаркнул ладонью по полу, дотягиваясь до скомканных штанов. «Их!» Прострел немедленно дал себя знать. Степа замер, ругаясь сквозь стиснутые зубы. Заклинания помогли, как водится. Он запустил руку в карман, вытащил телефон, набрал номер. После третьего гудка в трубке послышался голос диспетчера. «Скорая, слушаю вас, говорите». «Девушка, врача, пришлите. У меня в спине хрустнуло, разогнуться не могу, больно очень». «Этот номер для экстренных вызовов. Вам нужно обратиться к специалисту». Степа едва не разрыдался. «Какому специалисту? Я на ноги подняться не могу». Видимо, неподдельное отчаяние, прозвучавшее в его голосе, заставило диспетчера поверить, что случай действительно экстренный. «Назовите фамилию и адрес». «Кривошеин, Некрасова 18, 72». «Ждите, машина сейчас на вызове. К вам приедет в течение часа». «Час!» — вскричал Степа. — Да я тут сдохну в течение часа! Но в трубке уже пошли гудки. Отключилась. Вот же черт! Отчего врачи такие бессердечные? Никакого сочувствия к больному человеку. Однако нужно как-то встать, дверь отпереть, что толку от скоро, если в квартиру будет не зайти. Опираясь на тахту с матерными словами и скрежетом зубов, Степа сумел поднять себя на ноги. Но распрямиться так и не получилось, не позволяла пуля в пояснице. И все же, держась за стену, Степа кое-как дотащился до входной двери, отпер замок. Поясницу жгло огнем, майка промокла насквозь, сердце колотилось, словно после кросса по пересеченной местности. Вцепившись обеими руками в вешалку для одежды, Степа привалился к стене. Совсем без сил, да так и простоял в углу, пока не приехала скорая. Не через час, слава богу, гораздо раньше. Медиков было двое. Мужчина и женщина, оба круглолицые, необыкновенно румяные, в одинаковых зеленых комбинезонах. Не дать не взять двое из ларца. Только у медички губы накрашены, а ее напарник держал в руке чемоданчик. Вдвоем они отцепили стонущего Степа от вешалки, отвели в комнату и уложили на тахту. — На что жалуетесь? — спросила женщина. — Спина! — жалобно проныл Степа. — Болит! — Поясница? — Да! «Сильно болит?» «Очень!» «Раньше такие боли случались?» «Нет!» «Были недавно травмы или тяжелые физические нагрузки?» «Чурбаки дубовые таскал вчера!» «Ясно!» — сказала медичка, повернулась к напарнику. «Кетанал у нас есть?» «Вроде был!» — флегматично ответил тот. «Хорошо!» — она опять повернулась к Степе. «Мы сделаем вам укол, чтобы купировать боль, но действие обезболивающего временное». «Вам необходимо обратиться к неврологу. Сегодня же...» А, «Ага, прокряхтел Степа. «Обязательно! Колите уже ваш укол! Сил нет терпеть!» После укола Степу бросило в жар. Хороший жар, приятный. Он растопил боль, принес желанное облегчение. Степа даже задремал на какое-то время. И сна его выдернул телефонный звонок. С Степа потянулся за лежавшей на тумбочке Нокии и даже не вспомнил про боль, терзавшую его совсем недавно. Номер, высветившийся на дисплее, был рабочий. «Опаньки!» — подумал Степа, лихорадочно придумывая себе оправдание. «Спина! У меня спина болела, а теперь не болит!» Телефон не унимался. Вздохнув, Степа ответил на вызов. «Как оказалось, звонил сам Зарубин, начальник участка». Ну, наконец-то! Голос у Зарубина был раздраженный. Хоть кто-то живой. Кривошеин, куда вы там все запропастились? Байкин не отвечает. У Морозовой вообще телефон выключен. Случилось что? У меня спину прихватило, доложил Степа с убедительностью заправского прогульщика. Сильно, я даже встать не мог. Скорую на дом пришлось вызывать, они мне укол кололи. А что там с бакиным и Морозовой, я не знаю. Понятно, протянул Зарубин. Ну давай, лечись тогда. Билетень только принеси, не забудь!» «Как раз сейчас в больницу собираюсь», — сказал Степа. «К неврологу на прием!» Зарубин скептически хмыкнул и отключился. Степа медленно, с опаской поднялся с постели. Боялся, что поясницу прострелит вновь. Но обошлось. Он сходил в туалет и принялся собираться в больницу. «Врачи велели, врачей надо слушаться, врачи плохого не посоветуют». Он оделся, сунул в карман куртки паспорт, медицинский полис, взял в руки телефон, чтобы проверить время, и зачем-то решил набрать номер Бакина. Просто так, на всякий случай, а вдруг все-таки ответит. Бакин ответил. «Ты как?» — спросил он глухо. «Спину прихватило», — сказал Степа. «Видать, надорвался вчера. Вот в больницу собираюсь. А сам-то как? Мне Зарубин только что звонил, сказал, будто ты трубку не берешь». «Да гребись оно ну, веслом!» — вяло ругнулся Бакин, вздохнул и прибавил. «Хреновые мои дела, Степа! Слушай, не в службу, а в дружбу. Возьми мне бутылку, а?» «Ну вот!» — подумал Степа. «Как знал, не стоило ему звонить! Мне в больницу надо. Двенадцатый час уже!» «Степан!» — проникновенно сказал Бакин. «Выручи, как друга тебя прошу!» Степа вспомнил скептическую снисходительность, с которой разговаривал Зарубин. Припомнил, как сам утром умолял о помощи и устыдился. Бакину тоже, видать, хода, по голосу слыхать. Никогда еще он таким убитым голосом не говорил. — Ладно, — уступил Степа, — сейчас приду. — А знаешь что? — Что? — Лучше бери сразу две. Степа только вздохнул. — Бакин, ну что с него возьмешь? Бакин жил на соседней улице в старой панельной пятиэтажке. Десять минут пешком, заходом в супермаркет полчаса. Отягощенный магазинным пакетом, в котором лежали две бутылки самой дешевой водки, Степа поднялся на второй этаж, нажал кнопку звонка. Из-за двери послышалась имитация птичьего чириканья, затем невнятный возглас Бакина. Вроде бы он крикнул, что не заперто. Степа помялся, словно опасаясь подвоха. Затем все-таки повернул дверную ручку и вошел. Из тесной темной прихожей короткий коридорчик вел прямо на кухню. Бакин сидел за уставленным грязной посудой и бутылками столом, смотрел на Степу, не двигался. Лицо у него было, краши в гроб кладут. Серое, с какими-то зеленоватыми пятнами. Жуть просто. «Принес!» — спросил Бакин скрипучим голосом. Степа продемонстрировал звякнувший стеклом пакет. «Принес!» — Тащи сюда, — распорядился Бакин. — Доставай. Степа подошел, достал и выставил на свободный пятачок на столе одну бутылку, затем другую. — Дубровка! Бакин дыхнул ядреным перегаром. — Прикалываешься, что ли? — На что денег хватило, то и взял, — сказал Степа извиняющимся тоном. — Да хрен с ним пойдет, — сказал Бакин. — Извини, это я так. Худо мне, Степа, помираю я. Вблизи он и впрямь был как покойник. Степа отвел глаза. «Может, врача вызвать?» Бакин скривил уголок рта. «Не помогут мне врачи, Степа. Давай распечатывай, вторую тоже». Степа взял бутылку, сорвал с горлышка, наклейку, свернул пробку. «Сюда, под руку мне поставь», — велел Бакин. Степа составил пустые бутылки на пол, непочатые придвинул ближе к Бакину. «Чего стоишь, как не родной? — сказал Бакин. — Садись. Степа опустился на табурет напротив. Бакин неуклюже сгробастал бутылку, цокая горлышком по краю стакана, плеснул себе, товарищу. — Я не буду, — отказался Степа. — Мне в больницу сейчас идти. Ни к врачу не пустят. — Тебя врачи тоже не помогут, — сказал Бакин. — Давай пей. Запоминовение души. «Чьей души — чей души? — спросил Степа, а чего Отчего-то он подумал про Любку. Зарубин говорил, у нее телефон не отвечает. «Моей души, — сказал Бакин, — и твоей, и Любкиной, чтоб ее черти драли. Эх, знать бы, какая подлянка выйдет из-за этого долбаного дуба! Проклял нас старик за то, что дуб его спилили, проклял. Теперь нам хана. Скоро сами все дуба дадим». «Что ты мелешь?» — внезапно озлился Степа. «Совсем упился, похоже». «Белочка у тебя, то выгляди чертей гонять начнешь!» «Проклял нас старик», — повторил Бакин, как будто не слыша. «Сказал, что руки у нас отсохнут». «И что?» «А то!» — Бакин влил в себя водку, крякнул, прослезился, со стуком поставил стакан на стол. «Смотри сюда!» Правой рукой он потянулся к левой, что неподвижно лежала на столе, как некий посторонний предмет. Бакин взялся за левый мизинец и отломил его с негромким треском, словно это был гнилой сучок. Крови не было. и злом сухо желтел. Бакин бросил отломленный палец на стол перед Степой. Мизинец, похожий на огрызок карандаша, прокатился по столу с деревянным постукиванием и свалился на пол. Степа вскочил, опрокинув табурет. Бакин рассмеялся жутким трескучим смехом. — Давай, беги к дедушке скорее, вымаливай прощение, пока не поздно. Любка еще с утра туда рванула. — А ты? — спросил Степа. — У меня ноги давно отнялись, — ответил Бакин. — И тело я уже почти не чувствую. Только одна рука пока чуть шевелится. Иди, Степа, может, и простит тебя, старик. В больницу Степа, конечно, не пошел. «Какая нафиг больница теперь?» Перед глазами стояло лицо Бакина, безображенное трещинами глубоких морщин. В ушах звучал скрипучий голос. «Проклял нас старик!» Так-то в проклятие глаз и наговоры Степа не верил. Считал, что это все досужие роскозни и бабкины сказки. Однако отломленный бакинский мизинец в один миг его переубедил. Степа доплелся до автобусной остановки и стал ждать маршрутку, ходившую до коммунальной улицы. Под навес не заходил, топтался на солнечной стороне. Несмотря на жаркий летний день, Степу знабило зуб на зуб не попадал. Наконец подошла двадцатка. Степа поднялся в салон, плюхнулся на свободное сиденье. Ехать было долго. Прежде чем добраться до коммунальной, двадцатка делала хорошую петлю по окраинным улицам. Проезд оплачиваем, папаша. Степа не сразу понял, что обращаются к нему. Перед ним стояла ярко накрашенная девица, подпоясанная объемистой барсеткой. «Да, — Да-да, вам говорю, — сказала девица. — За проезд платите тридцать рублей. — Какой я тебе папаша, курица? — сердито подумал Степа. Девица чем-то напоминала Любку. Бесцеремонностью, вероятно, и еще запахом дешевых духов. Степа нашарил в кармане несколько монеток, расплатился, получил билет и отвернулся к окну. Поездка выдалась муторная. Народу в салон вскоре набилось столько, что Степа опять стало подташнивать. Водитель то гнал, как сумасшедший, то резко тормозил. «Эй, шумахер, полегче на поворотах!» — обронил какой-то остряк. «Не дрова везешь!» Фраза про дрова потом всю дорогу вертелась у Степы в голове. Незадолго до остановки на коммунальной Степа поднялся и с трудом протолкался к дверям. Выходя из маршрутки на негнущихся ногах, он как-то неловко ступил на землю и едва не упал, в пояснице кольнуло. Степа испуганно замер в нелепой позе. «Нет». Вроде обошлось. Пока это была не та не милосердная боль. Лишь намек, первое предупреждение. Но надо было спешить. Степа поковылял вперед. Через несколько шагов кровь прилила к одеревеневшим мышцам. Шагать стало легче. Он миновал подстанцию, от которой исходило низкое зловещее гудение. Прошел тропинкой по берегу пруда. Вот и улица Кипячевская. Тихо здесь, хорошо. И не тошнит. Жаль, вчера не было возможности остановиться, прислушаться. Может, тогда по-другому бы себя повел. Может, иначе бы все обернулось. «Эх, что теперь-то об этом думать?» Груды чурбаков, которые Степа с бакиным накануне набросали к забору грязевых, теперь на месте не было. И пень тоже куда-то делся. Осталось лишь пятно голой взрыхленной земли, присыпанное опилками. А над забором грязевых торчали какие-то дикие колючие кусты. Странно, вроде не было вчера тут этих зарослей. Перед калиткой, ведущей во двор крайнего дома, Степа остановился. На штакетнике, который нынче держался на одном честном слове, сидела крупная ворона, смотрела на пришедшего немигающим взглядом. Степе стало не по себе. Не та ли эта ворона, что вчера ругалась на них с дуба? Должно быть та самая. Наверное, неспроста тут сидит. «Здравствуйте!» — на всякий случай сказал Степа, припомнив говорящую ворону из своего сна. «Можно я зайду?» В ответ ворона лишь каркнула, снялась с забора и улетела, громко хлопая крыльями. То ли разрешила, то ли нет, понимай, как знаешь. Степа помедлил, потом все же отворил калитку и зашел во двор. Двор был запущен, но не очень сильно. Судя по всему, у старика еще хватало здоровья время от времени обкашивать подрастающую траву. Вдоль забора росла малина. Переспевшие ягоды осыпались, никто их не собирал. Тропинка вела от калитки к крыльцу и еще одна от крыльца к колодезному срубу. Дальше стояла невысокая поленница, а возле нее в траве грудилась какая-то куча тряпья. Красная и синяя, расцветка Любкиной одежды. У Степы заныло под ложечкой от нехороших предчувствий, но он пересилил себя, подошел ближе и остолбенел. Подле его ног лежала обернутая В полыстлевшие тряпки трухлявая деревянная колода очертаниями, отдаленно похожая на человеческую фигуру, скорченную то ли болью, то ли страхом. В гнилушке на месте головы смутно угадывались Любкины приметы. Только вместо модельной прически был серебристо-серый лишайник, а на месте разъявленного в крике рта темное дупло. Из дырки выбрался крупный черный жук, пополз по скуле. Слабый запах дешевых духов пробивался сквозь гнилую прель. Подошедший старик ткнул гнилушку своей палкой, и то, что было лицом, провалилось, рассыпалось в бурую труху. Жуки и многоножки поползли с сопревших тряпок во все стороны. Степу стошнило. Старик терпеливо дождался, пока Степа не проблюется, потом нелюбезно спросил. — Но зачем пожаловал? — Ты нас проклял, — сказал Степа утвердительно. «Не надо было дуб пилить», — ответствовал старик. «Говорил я вам, не послушали». «Ну, глупость сделали, признаю», — повинился Степа. «Но нельзя же из-за одного дерева с людьми вот так». «Ты за свою жизнь сколько деревьев посадил?» — строго спросил старик. «Не знаю», — сказал Степа. «Одно или два, не помню точно. Давно это было, еще когда в школе учился». «А спилил сколько?» Степа, понурившись, вмолчал. «Понятно», — сказал старик. «Ни на что вы не годитесь, только и умеете, что все портить». «Но нельзя же так», — повторил Степа, переступил с ноги на ногу и внезапно понял, что совсем не чувствует пальцев, и тогда заголосил, умоляя. «Ну, прости меня, дед! Отмени свое проклятие, расколдуй меня обратно! Хочешь, на колени перед тобой и встану!» И встал бы, только ноги опять перестали гнуться. «А дуб мой обратно сможешь вернуть?» «Как же я его верну?» «То-то и оно», — сказал старик. «Что сделано, то сделано, и как было, уже не вернешь». «Ну, прости!» — Степа заплакал на совсем как виноватый ребенок. «Прости! Не хочу я вот так в гнилушку превратиться!» Старик помолчал, разглядывая его очень пристально. Затем задумчиво проговорил, скорее сам для себя. «А может, еще и не вся в тебе сгнило? Может, что живое в душе и осталось, тогда приживешься?» Он повернулся, поманил Степу за собой. «Идем!» Они вышли со двора на улицу. Старик лишь слегка прихрамывал, опираясь на палку, а Степа уже едва волочил ноги. И ладони у него тоже начали неметь но вопреки всему он еще на что-то надеялся. Старик указал палкой на пятачок голой земли, где раньше стоял дуб. — Сюда остановись, в середину. Степа встал на указанное место. Старик что-то пробормотал себе под нос и тяжело хлопнул Степу ладонью по плечу, разом вогнав в землю по пояс. — Нет! — вскрикнул Степа, чувствуя, что проваливается в зыбкую почву, по грудь, по плечи. — Ты что? «Нет, не надо!» Старик, не обращая внимания на вопли, уперся палкой в Степину макушку, надавил. Степа погрузился с головой. Мягкая земля хлынула в раскрытый рот, забила горло, крик захлебнулся. Последним усилием Степа выпростал из-под земли деревенеющие руки, потянулся вверх к небу и застыл. На кончиках пальцев стремительно прорастали Тонкие зеленые побеги.